Разумеется. Сразу же после ледяной полночи. только помнить нас не будешь, если покинешь замок. <къем> То есть мне ничего не угрожает, уточнила я. абсолютно, разве Что? тут же всполошилась я. — таки я принц и Метлой меня гонять не стоит, серьезно сказал он. И я, еле сдерживая смех, кивнула. Как скажете, ваша снежность. Можно вопрос? Давай. Принц как-то расслабился, откинулся на подушки. — А почему вы именно принцесс выбираете? Была сирота и эльфийка но — -то. Да и каз, предсказательница сказала, что проклятье снимет королевская дочь. И вы их похищаете? Мы временно приглашаем у нас погостить. Отозвался Алекс, потом посмотрел на меня. Ладно, ладно, похищаем, но никому не причиняем вреда, говорю же. Наоборот, одариваем. Сундуки с драгоценностями стоят в подвалах. Можешь спуститься, посмотреть, выбрать себе, что понравится. Мне бы лепестков подснежников, да корешков снежноцветов, мечтательно протянула я. Алекс снова расхохотался. Слышал, что ведьмы странные, но ну, чтобы настолько. Корешки добудем, а вот лепестки подснежников И как-то странно вздохнул. Жаль, что я не видел тебя в своем зеркале. В каком это зеркале? В волшебном? Должен я как-то на мир смотреть? В юге многое рассказывают, но показать ничего не в состоянии. Разве честно подглядывать за миром? А как мне найти ту, что снимет проклятие? И так на меня посмотрел, что снова стало его жаль. Слушай, а как ты ведьме-то нагрубил? Не просто ж так она проклила. Сказал, что она старая сварливая женщина, поэтому спорить с ней о лягушачьих лапках и горицветах не буду. На полном серьёзе заявил Алекс. Кто же знал, что она обидится? Теперь уже хохотала я. Додумался же такое сказать ведьме. Хорошо еще живым оставила. Сдается, она просто не смогла никак иначе принцу зимы навредить. Все же сила, которую дали боги, та еще штука. Смеешься? и главное, почему мне это так нравится? Я тут же умолкла. Знаешь, прекраса, мне с тобой как-то уютно, что ли. Давно, кроме братьев, ни с кем так легко не общался. Останься со мной, а? Что? пораженно воскликнула я, тут же в уме разрабатывая план побега из зачарованного надо полагать замка. Я про ночь. Да как ты? Ну просто поспи рядом. Мало ли, у меня же нога болит. Я посмотрела на него, осознавая, что меня, во-первых, пытаются разжалобить, потому что нога не так уж сильно и болит, заклинания заморозки исправно действуют, а во-вторых, смотрят с такой надеждой, что разрушить её я не могу. Пожалуйста. Издаётся он никого раньше не просил, вообще ни о чём. Разве могла я отказать? Я проснулась посреди ночи от сдавленного стона. Алекс метался по постели. Позвала его по имени. Он не откликнулся. Попыталась разбудить. Тоже ничего не вышло. Лоб у принца был горячим, и я вдруг увидела смерть, которая касается его крылом, и подскочила от ужаса. Привиделась? Нет, надо срочно сбить жар, но чем? Почему у Алекса поднялась температура? Непонятно. Что же теперь делать? Запасов трав и зелий с собой нет. Алис и Яр куда-то пропали, да так и не появились. Посмотрела на мятущегося Алекса, и сердце ухнуло вниз. Надо его спасать. Эх, сейчас бы белых роз и особое заклинание, которое пусть и забирает силы у ведьмы, но снимает любые хвори. Где же добыть лепестки? У нас оранжерея имеется с белыми розами. Вдруг раздался в моей голове голос Яра. Я подскочила, уставилась в темноту, едва разгоняемую зажженными свечами. Показалось или нет? "Яр, лис", осторожно позвала. Тишина. "Что, они там заблудились? Или надо мной издеваются? А может, выпили" Но времени на размышления не оставалось. Я выскользнула из-под одеяла, накинула поверх ночной рубашки плед, обулась, посмотрела на стонущего Алекса. Придется спускаться и искать эту самую оранжерею, если она, конечно, не плод моего воображения. Я открыла дверь, создавая светящиеся шарики обрела, плутая по коридорам и надеясь, что все равно доберусь до оранжереи. Только бы побыстрее. Алексу может стать хуже. Оглянулась, прислушиваясь, но кругом было тихо. Я понимала, что в замке, где живут принцы зимы, никого больше нет. Бояться нечего, но все равно было не по себе. Добралась до кухни свернула в противоположную сторону и вскоре оказалась в огромном тронном зале. Величавые колонны, покрытые письменами, гладкий, словно сделанный изо льда пол, роскошный трон, на котором лежала белоснежная мантия и сверкающая корона. В Последний раз я ее видела на Алексе. Похоже, он переместил сюда корону при помощи магии. Зачем? Не хотел напоминать, кто он? Так я же и так знаю. Все это казалось безумно странным. Но остаться в зале я не могла, поспешила дальше. Поплутала по дворцу и наконец нашла злополучную оранжерею. Самое обычное, ничем не примечательное. Кругом цветут белые розы с тонким ароматом. Навивают мечты о несбыточном. Я понимала, что хватит и одного цветка, чтобы создать нужное зелье, но зачем-то нарвала охапку, и с ней пришла в спальню каликс. Такое целительское зелье я создавала всего лишь раз, когда спасала маленькую девочку, на которую напал медведь, и потом почти трое суток пролежала беспомощная. Я налила из кувшина воды, добавила лепестки роз, сорвала волосок у Алекса, потом у себя переплела. Посмотрела на мужчину, который метался в бреду, чувствуя, как подкашиваются коленки от теней свечей, которые мне говорили слишком о многом. Никто и никогда не узнает, что я обрела когда потеряла крылья дар предчувствовать, когда близок чей-то час ухода за грань. Но, Алекса я туда не отпущу, какая бы хворь на него не нашла. Я забралась под одеяло, вложила в зелье силы, прошептала заклинание и заставила Алекса выпить, пока слабость не накатила на меня волной. Я почувствовала, что проваливаюсь в какое-то странное беспамятство, тёмное, тягучее, как смола. Знаю, почему никто и никогда не применяет это зелье. Такое простое и доступное в исполнении. Цена у него велика. Ты перетягиваешь на себя чужую боль, споришь со смертью. И если окажешься слабее, Она просто уведет тебя за грань, откуда нет возврата.